«Человек задним умом крепок», — заметил Райдер. «Я говорил, что Донахью никогда не осмелится сказать судье, что мы с тобой были у него в доме, но он, по всей видимости, сообщил это тому, кто приказал ему установить прослушивание. Теперь уже поздно говорить, но мне следовало догадаться, что Донахью... Самостоятельно не решится поставить жучок. И кто же этот неизвестный? Скорее всего, просто гонор. Связующее звено. Человек-посредник между Донахью и Морро. А я еще называл Донахью тупицей. Как такое могло со мною произойти? Он закурил галуаз и уставился на голубоватый дым старый сержант Райдер. Откебейна! «Ок, Оказалось, все предусмотрел. Глава шестая Золотистое утро, спокойное, чистое, без единого облачка, поражающее своей красотой, не реж в часы, когда уже раскаленные лучи солнца пронзают синего небо Наступило именно такое утро. От вида открывающегося с горных вершин Сьерры на затянутую туманом в долину сан хуакина на залитые солнцем пики и затененные побережья захватывало дух. Столь величественна была эта панорама, что могла привести в восхищение и согреть сердце любого, за исключением, пожалуй, лишь очень больного человека до близоруких и безнадежных мизантропов, преступников, которые за мрачными стенами Адуархейма удерживали в заключении своих заложников. Тут, однако, следует добавить, что Им вид с западной стены замка, высоко возвышающаяся над внутренним двором, портило если не эстетически, то, по крайней мере, психологически, трехрядная колючая проволока, по которой был пропущен ток в 2000 вольт. Несмотря на столь прекрасное начало дня, Сьюзен Райдер не чувствовала никакого душевного подъема. Была бледной и усталой, под глазами появилась и не от использования косметики. Ночью она спала не более четверти часа и проснулась с глубоким убеждением, что произошло нечто более страшное, чем даже их заточение в столь ужасном месте. Тяжесть на сердце была скорее физической, нежели душевной. «Да», — угрюмо думала она, — «сейчас я, конечно, не похожа на ту жизнерадостную и улыбающуюся женщину, которая всегда оказывалась в центре внимания, где бы ни появлялась. Я бы все отдала на свете, лишь бы почувствовать плечо своего любимого мужа, претить себя, как у Христа, за пазухой». И тут Сьюзан невольно вздрогнула, чья-то рука коснулась ее плеча. Это была рука Джулии Джонсон, покрасневшие глаза, которые были полны печали, будто она всю ночь не отрывалась от бара, предусмотрительно установленного мора в каждом номере. сьюзен обняла за худые плечи свою подругу по несчастью и прижала к себе, Никто не сказал ни слова. Казалось, говорить было не Только они вдвоем оставались в своем заточении. Все остальные пятеро узников бесцельно были в замке, избегая разговоров друг с другом. Видимо, каждому из них хотелось оказаться наедине со своими горькими мыслями. Именно сейчас они начали осознавать всю сложность ситуации, в которой оказались, Впрочем, одних этих зловещих массивных стен было вполне достаточно, чтобы погрузить в мрачное настроение самых легкомысленных и общительных людей.